Штаб-квартира секретной службы США Вашингтон, США Такой поздний час в здании обычно оставалось мало сотрудников. Однако, если копы никогда не спят, то и агенты секретной службы в этом от них не отличаются. Здесь было достаточно людей. Некоторые находились на дежурстве, другие задержались допоздна, пытаясь быстрее продвинуться в своих расследованиях. Специальные агенты прорабатывали детали сопровождения VIP-персон в переполненном демонстрантами городе. Этого было более чем достаточно, чтобы усложнить Анне Келса задачу. работавшие на одном с ней этаже, наверняка были осведомлены о легенде Темпла, о ее так называемом больничном. Женщина знала, что новость эта разнесется по всему зданию. Знала, как отреагируют эти люди, если увидят ее. Ничего хорошего из этого не выйдет. Однако, подойдя к главному входу, Анна постаралась забыть об опасениях. Мысленно она приготовилась играть роль, как всегда, когда шла на задание под прикрытием. Странно было делать это здесь и сейчас, но ведь она притворялась тем, кем не была, агентом, который имеет право войти в здание. Охранник равнодушно улыбнулся, она выругалась про себя. С этим человеком она была знакома мельком, но все-таки знакома. Лучше бы сегодня дежурил кто-нибудь другой. Агент Келса. На лице его отразилось легкое замешательство. А я слышал, вы нездоровые взяли отпуск. Она улыбнулась в ответ, стараясь не выдать напряжение, говорить обычным тоном. Так оно и есть, но я должна забросить кое Какие бумаги парням которые приняли у меня дела вам нужно расписаться он пододвинул сенсорную панель и она быстро нацарапала свою подпись анна подумала о бегстве не удержалась и оглянулась на стоянку где оставила машину панель охранника негромко пискнула спасибо только пройдя через металлоискатель она сообразила что ее пропустили в офис без разговоров анна подавила желание сунуть руку в карман где лежало удостоверение то что проделал с ним дебар во время поездки от конференц центра сработала Анна поднялась на лифте на седьмой этаж. Эти несколько минут она не могла избавиться от нервной дрожи, складывала руки на груди, расцепляла их, переминалась ноги на ногу. Доза, которая, как она себя убедила, была ей необходима, укол стимулятора, который помог выдержать разговор с Дебаром, почти перестал действовать. Она чувствовала, что силы на исходе. Она моргнула, глаза жгло, как будто под веки набился песок. Когда в кармане зажу сжал телефон, она буквально подскочила на месте. Келса быстро вытащила из гнезда на задней панели крохотный наушник и вставила его в ухо. Она не собиралась давать Дибару доступ к своему радиоимпланту. «Говори», — произнесла она, — «ты уже на месте?» — спросил хакер. — «Я помог тебе пробраться мимо охраны и аннулировал запись о тебя как только ты вошла. Однако дальше я без твоей помощи ничего сделать не смогу». «Я действую», — ответила она. — «Теперь заткнись и дай мне сосредоточиться». Анна выклывала Звук. Раздался мелодичный звон, и дверь лифта открылась. Она вышла и по привычке повернула в сторону главного рабочего помещения. Взглянув поверх полупрозрачных перегородок и письменных столов, освещенных тусклым светом, люминесцентных ламп и нескольких одинаковых мониторов, она увидела свое рабочее место. На столе стояла ярко-оранжевая коробка, набитая ее личными вещами. Анна подумала о значке, заметку и стрельбу, групповой фотографии, на которой были запечатлены она и ее команда после завершения дела Ансельма и постаралась подавить иррациональное желание рискнуть свободой ради этих безделушек. А затем Келса заметила идущих между рядами столов агентов Тайлера и Дрейка и мысли ее переключились на насущные проблемы. Ругая себя за то, что позволило отвлечься, Анна развернулась и направилась к лифтам. Она пошла по коридору, ведущему к помещению, где находился сервер. Мимо комнат для совещаний пустых и темных. Анна надеялась, что Дрейк и Тайлер войдут в лифт, но они следовали за ней. Голоса их становились все громче. Они обсуждали игру Redskins и оба с необычайной серьезностью говорили о голах и передачах. Внутри зародился страх, угрожавший перейти в панику. Келса подавила его, метнулась в какой-то двери и нажала на ручку. Не заперто, Анна скользнула в пустую комнату, закрыла за собой дверь, и прислонилась к ней спиной. Она задержала дыхание. Ей показалось, что прошла вечность, прежде чем агенты удалились. Эхо их разговора еще звучало в отдалении, когда Анна выглянула из своего укрытия. На входе в серверную Анне пришлось поднести к сенсору удостоверение. Дверь щелкнув послушно открылась, и женщина очутилась внутри. «Я вошла», сообщила она, включив звук в телефоне. По дороге в агентство Дебар объяснил, что искать. Она достала из кармана флешку, по форме и размеру напоминавшую большой палец. «Ты знаешь, что делать?» – сказал Дибар со смесью нетерпения и раздражения в голосе. «Ну, поехали!» Спящий монитор немедленно ожил, и на нём возник каскад окон с различной информацией. Через наушник доносилось бормотание хакера – беспроводная связь есть, гринтус запущен, отлично, процесс пошёл, он выругался, и Келса услышала щёлканье клавиатуры. Что Знаешь, все было бы намного проще, если бы у меня были свободны обе руки. Анна не сводила взгляды с двери. Что я могу тебе сказать? Я привыкла к мерам предосторожности. По дороге из конференц-центра Дибар вытащил из рюкзака обычный на вид ноутбук. Снаружи он ничем не отличался от тех, которыми были забиты полки магазинов. Но даже Анна, мало разбиравшаяся в таких вещах, поняла, что компьютер начинен множеством недоступного простому покупателю железа, продававшегося. только на черном рынке ударопрочный корпус был приспособлен для работы в экстремальных условиях и покрыта лазерной гравировкой и переводными картинками он напоминал анне гоночный автомобиль она представила себе дебара сидящего в припаркованные у здания машине склонившись над клавиатурой и наблюдая за процессом через зашифрованную беспроводную связь установленную с помощью флешки прежде чем выйти из автомобиля келса попросила его показать правую руку молниеносным движением она защелкнула на запястье пластиковый наручник и приковала парня к рулю она многое доверила хакеру из джиггернаута в конце концов ему ничего не стоило скопировать сервера секретной службы все необходимое и уехать оставив ее разгребать последствия ладно продолжал он запускаю червя который займется поиском пошел одно из окон вспыхнуло красным и белым и исчезла идет поиск я задал червю определенный параметры Он будет искать информацию, которая связана с недавними утечками и объектами тиранов. Он будет автоматически помечать все, что найдет, и копировать найденное в новую папку. Хорошо. Анна быстрым движением выдернула флешку из гнезда. Дибар издал удивленный возглас. Беспроводная связь отключилась. Но Анна, не обращая на него внимания, бросила флешку на пол и раздавила каблуком. «Это ты?» – воскликнул хакер. «Что ты сделала?» Руки у Анны дрожали, и она не сразу. смогла подобрать с пола куски пластика. «Отрубила тебя», — сообщила она, и опустила обломки в чашку с остывшим кофе, забытую на письменном столе каким-то неряхой техником. «Я воробей, сынок. Я разрешила запустить сюда червя, но не собираюсь позволять тебе копаться в главном сервере правительственного агентства дольше, чем мне необходимо». «И как, скажи на милость, ты собираешься забрать оттуда данные?» — фыркнул он. «Об этом я тоже подумала». Анна покопалась в шкафчике и нашла коробку с пустыми носителями той же модели, который пользовалась она сама для копирования информации. Она вставила носитель на место раздавленной флешки, чтобы поисковая программа скачивала туда свою цифровую добычу. Дибар был слишком сильно заинтересован, чтобы молчать. «Ну что там? Много чего», — сказала Анна. Перед глазами у нее мелькали страницы. Большая часть была незнакомого формата, некоторые она сразу распознала как документы секретной службы и Министерства юстиции. Это были оперативные планы маршруты движения транспорта досье на агентов и важных лиц которых предстояло охранять но здесь было и другое заключение аналитиков данные наблюдения которыми агентство телса не пользовалась затем она увидела файлы с цифровыми водяными знаками департамента внутренней безопасности фбр государственного департамента некоторые страницы были написаны на иностранных языках она не сразу сообразила что смотрит на на меморандумы и документацию зарубежных секретных служб. Кем бы ни был предатель, проникший в агентство, он явно сливал информацию через Министерство Юстиции и даже на какой-то засекреченный сервер, к которому имели доступ службы безопасности всего мира. Поиск прекратился так же внезапно, как и начался. Вирус принялся копировать файлы на флешку. По спине у Анны пробежал холодок. Протянув руку к клавиатуре, она набрала имя Скайлер и параметры для поиска похищенных данных. Мгновение спустя перед ней появилась вся якобы секретная информация о передвижениях сенатора и ее охраны в тот злосчастный день. Здесь было все, от описания машин, которые предполагалось использовать, и записей об их техосмотре, до сведения о том, сколько патронов агенты взяли из арсенала. Все, что нужно наемному убийце для подготовки идеальной операции. Файл был снабжен кодом ратификации, цифровым отпечатком. пальца который позволял отследить с какого терминала сюда заходили и какой агент копировал эти данные а не был знаком этот код Она сотни раз видела его на рапортах и приказах. Но все-таки она нажала на вереницу букв, надеясь, что память ее подвела. Надеясь, что ошиблась. На дисплее открылось новое окно с персональными данными Рона Темпла. «Сукин сын!» – вырвалось у нее. В голосе не было ни гнева, ни злобы. она не чувствовала ничего, только могильный холод где-то внутри. Человек, которому она доверяла, с которым вместе работала. Перед ней были доказательства проявления. предательство того, что он продался безликим людям, дергавшим тиранов за ниточки. Затем ее захлестнули эмоции, сломав ледяную стену омертвения и бесчувственности. У Анны защипало в глазах. Из-за слез буквы на экране расплылись. Она покачнулась и ухватилась за стол, чтобы не упасть. Темпл продал их всех. Келса и Райана, и Бирна, и Лейкера, и Коннора. Всех, кто охранял Скайлер. И еще многих, многих людей. Раскласс. Руки сами собой сжались в кулаки. Она хотела знать, зачем. Это было сильнее гнева. Сильнее охватившего ее отчаяние. А не нужен был ответ. Как может человек изменить присяги и погубить товарищей? За деньги и страха она никак не могла найти подходящего ответа. Какой-то повторяющийся звук вывел ее из транса. И она медленно моргнула. В ухо ей попил дебар, и Келса взглянула на монитор. Там мигало окно с предупреждением. и алые строчки приказывали оставаться на месте и ждать охрану. «Ты меня слышишь?» надрывался Дибар. «Телса, ты что, оглохла?» Она выдернула из гнезда флешку, сунула ее в карман и бросилась к двери. Снаружи раздавались голоса. С трудом справившись, с дрожью в руках, Анна вышла в коридор и направилась к лифту размеренным неторопливым шагом. Мозг приказывал бежать, но она знала, что в здании установлены скрытые сенсоры, фиксированные Необычные телодвижения Если ускорить шаг Сработает сигнализация Келса поморщилась и замедлила шаг Оставалось всего несколько метров Ее окликнули Дрейк Она поняла кто это Даже не оборачиваясь Не обращая на него внимания Анна продолжала идти Через несколько секунд Она завернет за угол И скроется в лифте Эй стой! Крикнул ей вслед агент Я к тебе обращаюсь Остановись немедленно Анна услышала шаг шорох кобуры, щелчок предохранителя. Повторяю в последний раз! Она бросилась бежать. Келса не хотела этого делать, даже не сразу сообразила, что бежит. Это была инстинктивная животная реакция. Остаток расстояния до лифтов она преодолела за секунды. Мысли ее путались. Всплеск адреналина помог справиться со слабостью, возникшей после окончания действия стимулятора. Анна не могла четко соображать. Ничего вокруг не слышала и не видела. Она могла только бежать, бежать, бежать». Завернув за угол, она чуть не врезалась в агента Тайлера, который выходил из комнаты отдыха, помешивая крепкий кофе. «Келса?» На миг на его лице отразилось замешательство. «Останови ее!» – крикнул Дрейк. Этого оказалось достаточно, чтобы включились инстинкты Тайлера, и отбросив чашку, он потянулся за служебным оружием. Анна, не глядя на него, прыгнула в открытые двери лифта и уже хотела нажать кнопку. но не успела. Тайлер схватил ее за ворот куртки и с силой рванул. При этом он зацепил прядь волос, и голову женщины пронзила острая боль. За этим последовал удар под колено. она рухнула на пол, успев увидеть себя и Тайлера в зеркальной стенке лифта. Мгновение, и вот она лежит на полу, поперек порога лифта, и к спине прижато дуло пистолета. «Ты арестована!» объявил Дрейк.